Перед этим Каролина Лэм от имени леди Мельбурн передаёт на суждение Байрона безведомо автора стихи некой молодой особы Анны Изабеллы Мильбенг и добивается мнения Байрона о её творчестве. В мае 1812 года Байрон пишет Каролине Лэм следующее письмо: Дорогая моя леди Каролина, я прочел с вниманием стихотворения мисс Мильбенг, В них фантазия и чувство настолько хороши, что если немного практики, то появится навык и лёгкость выражения. Она бесспорно необыкновенная девушка. Кто бы мог подумать, что под этой спокойной внешностью таится такая сила и такое разнообразие мысли. Однако я полагаю, что мисс Милбинг нет необходимости выступать в качестве писательницы. Я вообще не считаю похвальным печатание произведения ни для мужчин, ни для женщин. Я сам нередко стыжусь этого, хотя вы и не поверите мне, но я без колебаний говорю вам, она обладает той мерой таланта, который может вырасти, если она будет его растить. Она может получить известность. Только что был здесь один из моих друзей, пятидесятилетний писатель. Нет, нет, не Роджерс. Под стихами нет подписи, я показал их моему другу. Его похвалы превышают даже мои. Письмо заканчивается своеобразным абзацем. Я не питаю желания ближе познакомиться с мисс Милбинг. Она слишком хороша для падшего духа. Она больше нравилась бы мне, если бы меньше были её совершенства. Разрыв с Королиной Лэм произошёл. Через несколько лет эта покинутая женщина едва не стала писательницей. Она изобразила своего вероломного любовника в романе Гленервон. причём осталась верна своему характеру герой пожиратель сердец. Он, конечно, мрачный, пиротообразный, но каждая строчка Каролины Лэм, даже там, где она стремится ненавидеть Байрона, дышит настоящей любовью и говорит скорее о милых и детских чертах самого автора, чем о дурных свойствах изображаемого героя. Недаром, когда враги предполагали выпустить итальянское издание Гленервона, а друзья хотели помешать этому выпуску. Байрон не только не помешал, но предложил издателю денежную помощь. Что касается мисс Милбинг, то она, не сделавшись знаменитым поэтом, в январе 1815 года сделалась женой Байрона. Этому предшествовал её отказ на первое предложение со стороны Байрона. Лёгкость, с какой Байрон перенёс этот отказ, убеждает нас в том, что он, как человек сильный, нашёл наилучшую форму самоубеждения. Он определил себя как виновника отказа мисс Милбинг. Письма тогдашнего времени полны уверений в том, что Байрон не считает себя достойным всех совершенств мисс Анабеллы. Он не только писал это, но он старался поведением доказать, что он действительно недостоин мисс Милбинг. Он писал о себе в записках, которые называл отрывочные мысли. Я любил общество денди. Они всегда были очень предупредительны ко мне, но они недолюбливают литературу и делали неоднократно госпожу Сталь, Льюиса и других предметами жестокой мистификации. Сам я в молодости был склонен к дендизму, и хотя рано отстал от него, Но в 24 года у меня ещё было достаточно старых привычек, чтобы примириться с собой и дендизм. Я азартно играл, пил, играя добился университетского диплома и вёл очень рассеянный образ жизни. Я не был педантом, мне чужда востолюбие. Я мирно уживался со всеми денди. Я был почти со всеми знаком. Они меня избрали членом великолепного Ватейровского клуба, несмотря на то, что, кажется, я был у них единственным представителем презираемого литературного мира.